Держа перо в руке, она перечитала написанное и быстро добавила внизу по-русски. — Теперь убедиться можешь, я тебе не враг. Нынче же вызову графиню Брюсову, чтобы на дежурство приехала с дочкой. — Отвечай. Сняв очки, Екатерина сложила листок и позвонила. Появился Захар. Она протянула ему незапечатанный листок. — Отдай графу принесешь ответ». Молча взял записку этот скромный, осторожный и преданный человек, знающий самые сокровенные стороны личной жизни Екатерины, и поспешно вышел через маленькую дверь, ведущую наполовину фаворита. Екатерина сначала ходила в волнении по спальне, переходила в будуар, опять возвращалась назад. Ноги, за последнее время начинающие изменять государыни, вдруг подкосились, заныли, отяжелели, стали словно свинцом наливаться. Она вынуждена была опуститься на диванчик, протянулась на нем, закрыла руками лицо, глаза, стараясь ни о чем не думать, не замечать времени, ждала. Время тянулось страшно медленно. Около получасу прошло. Никого нет. Она готова была сама уже поспешить туда, узнать, не случилось ли чего. Может быть, она не поняла, огорчила его своим предложением? Может быть, он и не думает уходить? В самом деле против воли, но она могла возбудить в нем порыв ревности. А мужчины в таком состоянии еще глупее женщин. Зачем было писать? Какая непростительная торопливость, она уже не девочка, знает людей, знает сердце мужское. Надо было переждать. Ну, подурит, и все по-старому могло пойти. А теперь как вернуть эту глупую записку? Прямо пойти сказать, что все это пустяки, что она не пустит его, что любит и не думает заменить ни тем? Да, так и следует сделать. Екатерина решительно двинулась к маленькой двери, когда та раскрылась и Захар появился на пороге серьезный, как будто опечаленный, с небольшим конвертом без адреса в руках. Почти выхватила она этот холодный загадочный сверток. Что в нем? Мука или радость? Продолжение мирной счастливой жизни или снова боль разрыва? Потом новые встречи. Новые сближение, Конечно, она не останется одинокой после удаления этого фантазера, если он решил воспользоваться данным ему выходом. Она сейчас же заполнит вакансию, отдаст пустое место достойнейшему. Но надо же поглядеть, что там в записке. Захар, осторожный, предусмотрительный, сейчас же вышел, как только записка очутилась в руках Екатерины. Сорвав оболочку, при помощи лупы она стала читать. Очевидно, рука сильно дрожала у Мамонова. Буквы стояли в разброд. Почерк был неузнаваем. Дольше таиться нельзя. Должен признаться во всем. Судите и милуйте. На графине Брюсовой жениться не могу. Простите. Более году. Люблю без памяти княжну Щербатову. Вот будет полгода, как дал слово жениться. Надеюсь, поймете и выкажете милосердие и сострадание. Несчастный, но вам преданный до смерти. А. Листок выпал из рук Екатерины. Частые крупные слезы покатились из глаз. Грудь судорожно, высоко стала вздыматься и опускаться, но рыдания были беззвучные, задавленные, глухие. Так вот оно как! Все чистая правда значит. И что зимою мне светлейший говорил, намекал, и все доносы теперешние, вот оно что! Правда! Правда! Голова ее упала на руки, лежащие на столе, и долго сдавленные рыдания потрясали это сильное крупное тело. Потом постепенно рыдания ослабели, стихли. Она встала, выпила воды, отерла лицо, нашла записку Мамонова и положила ее в ящик шифоньера, стоящего в углу. Затем позвонила. — Анну Никитишну попроси и капли мне мои подай, успокоительные, и льду для лица. Пожалуйста, Захар, поживее. Зотов выслушал, поклонился. Слушаю, позову, принесу. Он скрылся. Екатерина снова опустилась перед письменным столом, взяла перо, надела очки, начала писать, но только вывела первых два слова. Господин граф. Сейчас же изорвала листок, взяла другой, написала. «Хотя бы теперь...» И снова порвала. Так было испорчено четыре-пять листков. Наконец, испортив, сломав в пальцах гибкое гусиное перо, она бросила все в корзину под стол, облокотясь, закрыла лицо руками, И снова слезы хлынули из глаз, орошая щеки, скользя между белыми пальцами с розовыми ногтями. Шум двери, шаги подходящие на рышкиной, заставили Екатерину обернуться. У дверей стоял захар с каплями на подносе, с куском льду на тарелке. Поставь, уйди. Благодарю. И не ожидая даже пока скроется старый камердинер, Екатерина обратилась к Нарышкиной. — Ты знаешь ли, все кончено. Он написал. Он любит княжну, дал ей слово жениться. Понимаешь, все кончено. И снова рыдания, на этот раз неудержимые, громкие, наполнили комнату. Долго пришлось Нарышкиной успокаивать подругу. Все было пущено в ход — капли, лед к щекам, убеждения и даже дружеские упреки в малодушии, в слабости так не идущей великой повелительнице, женщине, прославленной всюду и везде. Лесть послужила самым лучшим лекарством. Понемногу Екатерина успокоилась. — Ты права, распускаться не надо. Скорее вызови княжну и ее маменьку на послезавтра начу сговор. Умница, милая, это им будет самое лучшее наказание. Пускай. А нынче я, может быть, загляну к тебе. Пожалуй, и этого, ротмистра Зубова, пригласи. Пусть поболтает, утешит, рассеет меня немного. Я столь несчастна. Слезы снова хлынули градом из красивых еще теперь опечаленных глаз.